Глава вторая. Криолина схватила с трибуны стакан и, уже не заботясь о производимом впечатлении, начала жадно пить. «Где же Келиадор?» — с тревогой думала она. «Еще немного, и гордая правительница Кристаллиума станет посмешищем в глазах всех драгомерцев». Конечно, она могла давать напутствие выпускникам, но не второй же час подряд. Ей на помощь пришел Варисцит. он встал и тоже принялся рассказывать о важности экзаменов. Выпускники нетерпеливо заерзали и стали удивленно переглядываться. Вскоре знаменитое водное красноречие начало изменять Варисциту. Все слова уже были сказаны, и ему оставалось только повторять их вновь и вновь, рискуя прослыть выжившим из ума чудаком. Ворисцит растерянным взглядом обвел собравшихся. В этот момент в углу приоткрылась дверца, через которую прислуга вносила кушанья во время торжественных мероприятий. В зал, неслышный тенью, проскользнул Аметрин. Ворисцит с непередаваемым облегчением закончил свою речь и сел на место. Тем временем маленький Фитчи сел на ухо Александриту. и быстро доложил обстановку. Потом, спрятавшись за спиной правителей, превратился в фитчика и, как ни в чем не бывало, устроился на плече Улуны. Его хитрая мордочка лучилась самодовольством. Еще бы! Он в одиночку смог провернуть такую операцию. И навсегда завоевал уважение лисы. Хранительница Аметрина кидала на Фитчика восхищенные взгляды. Хранитель был уверен, что не только Лиса, но и Аметрин с Сентарией никогда не забудут этот полет. Когда Лунфич приземлился возле дворца, Аметрин с трудом слез с его спины, а у Сентарии так дрожали ноги, что она чуть не упала. Тогда юноша подхватил ее на руки и бережно отнес в обеденный зал. где их уже ждал Галит. Старый воин быстро провел в зал советов по служебному ходу, чтобы не привлекать внимания. И вот, наконец, Александрит объявил начало экзамена. Уже успевшие смертельно заскучать от долгих речей помощники, только что окончившие первый класс, встрепенулись и понесли по рядам подносы со свитками, путаясь в слишком длинных мантиях. Свитки были перевязаны лентами и запечатаны сургучом, чтобы никто не смог подсмотреть задание. Выпускники дрожащими руками разбирали их и сжимали во вспотевших ладонях, ожидая, пока малыши обойдут всех. Когда каждый получил свиток, Александрит разрешил открытиях. Раздался дружный хруст сургучных печатей. Судорожный шелест бумаги и коллективный вздох. У кого-то радостный, у кого-то печальный. Аметрин поднял сияющий взгляд. Словно в награду за все мучения, ему достался магический опыт, который он знал на зубок. Всего-то нужно было провести огненный шар по лабиринту с препятствиями, рассчитав траекторию так, чтобы тот добрался до конечной точки. Это умение необходимо любому огненному воину, чтобы, не подвергая себе риску, выманить противника из засады. Аметрин быстро стал писать историю о злодее, который засел в укрепленном бункере и удерживает в плену двух красавиц. Пленницы кого-то подозрительно напоминали. Одна была храбрая и ловко управлялась с мечом, вторая... Умная, гордая и острая на язык. Герой Аметрина дождался, пока злодей уйдет в дальнюю комнату бункера, где хранились запасы еды, и запустил огненный шар. Шар полетел, аккуратно огибая деревья, заборы и стены. Проник через приоткрытое окно и поразил злодея. Герой освободил красавец и еще долго купался в лучах славы. Аметрин перечитал и поморщился. Выходило похоже на слюнявый роман, но что поделаешь? Чем больше художественного вымысла, переплетенного с правдой, тем выше баллы. Четыре часа, отведенные на сочинение, пролетели незаметно. Аметрин даже не увидел, как вернулся Гелиодор и принялся что-то вполголоса рассказывать правителям. Сдавая работу, Аметрин столкнулся с сияющим Эгерином. Он тоже вытянул отличный билет описать, а потом и вырастить самое красивое и нелепое растение Драгомира. Недолго думая, Эгерин выбрал целовальник гостеприимный, который действительно был красивым, но абсолютно бесполезным цветком, только и умевшим, что целоваться да затаскивать к себе в бутон. Эгерин написал сочинение об ученом, который допустил ошибку при разведении целовальника, случайно добавив семена колючего репейника. Получившееся у него растение вряд ли можно было назвать гостеприимным. Оно не выпускало людей, которых утаскивало к себе, прочно удерживая их острыми колючками. Герой Эгерина спас всех пленников цветка, заодно разъяснив ученому его ошибку. Эгерин перечитал и скривился, совсем как Аметрин. Сюжет, где главный злодей этот цветок, пусть и колючий, казался ему не сильно героическим. Впрочем, у него еще будет возможность продемонстрировать свои таланты на других экзаменах. Друзья положили сочинение в шкатулку, Запечатанную временными чарами, и направились к выходу. Но у двери амитрина остановил Александрит. Не спеши, нам нужно многое обсудить, сказал правитель. Амитрин вспомнил утреннее происшествие и сник. Предстоял нелегкий разговор. Когда зал опустел, в нем остались только Амитрин и правители. Даже Луни не разрешили присутствовать. Она неохотно вышла, решив, что потом все равно выведает у друга все, что тут происходило. Бледный Аметрин сел напротив правителей. — У нас к тебе несколько вопросов, — начал Гелиодор. Понимаю, — вздохнул Аметрин. — Извините меня, я не хотел причинять столько хлопот. Охотно верим, но все же хотелось бы услышать пояснения. Из путанных рассказов твоих братьев я мало что понял. Твой отец не хочет, чтобы ты участвовал в поединках. Аметрин сжал кулаки и кивнул. Но почему? удивился огненный правитель. Он сам когда-то готовился к ним, как одержимый. Готовился. и до сих пор не простил своего поражения. — Поражение? Но он занял третье место. Для него это было поражением. С тех пор отец считает, что поединки... А Митрин замялся, подбирая более мягкие слова. — Не совсем справедливые. — Что за бред? — воскликнула Криолина. — Поединки устраивает Эссантия. «А мы лишь выполняем ее распоряжения. Александрит взглядом попросил ее не горячиться. «Ладно, этот вопрос мы зададим твоему отцу, а ты расскажи, как вышло, что ты оказался заперт в погребе?» Аметрин глубоко вздохнул и постарался изложить все без эмоций, оставив только факты. «Я прибыл в Манибион одним из первых. Распорядителей экзаменов еще не было. Я вошел в зал и сел, чтобы немного успокоиться. И тут ко мне подбежал корнеол и сказал, что дома случилась беда. Мама упала в подпол и сильно разбилась. Он побоялся ее трогать, опасаясь, что она сломала позвоночник. Поэтому помчался в манибион, чтобы вызвать целителей. и почему-то стал искать их в зале для экзаменов, где и наткнулся на меня. Я спросил корнеолог где отец, и он ответил, что, разыскивая его, и пришел к нам домой. — Какой кошмар! Это правда? — сполошилась Криолина. — Нет, — печально покачал головой Антрин. — Это оказалась ловушка. Но я, разумеется, бросился домой. Входная дверь была распахнута настежь. Я несколько раз позвал маму, никто не ответил. Я подумал, что она лежит без сознания в подполе, и полез вниз, чтобы проверить. Когда я спрыгнул с последней ступеньки, люк захлопнулся, и в замочной скважине повернулся ключ. Пока я соображал, что произошло, раздался голос отца. Он объяснил, что сделал это для моего блага, поскольку не хочет, чтобы я позорился на поединках. Ничего не понимаю. Мне кажется, он совсем потерял голову. А Метрин судорожно вздохнул. С матерью все в порядке. Она просто отправилась помогать соседям. Потом отец ушел. Я пытался выбраться, но не нашел внизу, даже гвоздя, чтобы вскрыть замок. Аметрин замолчал. Молчали и правители. Они никогда не сталкивались с тем, чтобы отец лишал сына будущего из-за собственных подростковых обид. Все это выглядело очень странно. Наконец Гелиадор заговорил. «Не в наших правилах вмешиваться в личную жизнь людей». тем более в воспитании детей. Но в этой ситуации я считаю своим долгом помочь тебе, Аметрин. При этом так, чтобы не рассорить вас с отцом окончательно. Когда ты займешь призовое место в поединках, а я верю в тебя, Гиацинт пересмотрит свое отношение к ним и забудет детские обиды. Но для начала нужно сделать так, чтобы ты смог присутствовать на экзаменах. На оставшиеся два дня можно оставить тебя в манибионе и придумать для твоего отца объяснение, не вызывающее подозрений. Все задумались, и тут Криолина воскликнула. Давайте сделаем вид, что Аметрина выпустили братья, но слишком поздно, и он не успел на экзамены, из-за чего обиделся и ушел из дома. Думаю, что гиацинт, добившись своего, будет настаивать на его немедленном возвращении. Он же понимает, что нанес сыну глубокую рану, разрушив его мечты. Уверена, какое-то время гиацинт не будет его трогать. — Хорошая идея, — отозвался Алекс. — Но лучше отправить его в Смарактиус к Агерину. Объяснить, почему он остался в манебионе, будет сложнее. А так все логично. Обиделся и ушел пожить к другу. Сартр, ты не возражаешь? С чего бы мне возражать? Так, правда, будет лучше. И когда Егерин поедет на следующий экзамен, вряд ли у кого-то вызовет подозрение, что Аметрид, живущий у нас, отправится его поддержать. Нет. Я хочу прямо сейчас пойти к отцу и высказать все, что о нем думаю, воскликнул Аметрин. Спички, свечки, не горячись, воскликнул Гелиодор. Поссориться легко, гораздо сложнее потом помириться и простить друг друга. После твоей победы отец перестанет думать о поединках всякую ерунду. и тогда конфликт пройдет сам по себе. А если ты поедешь домой сейчас и выскажешь то, что накипело, кто знает, какие меры предпримет Геоцинт, чтобы добиться своего. Он может просто не пустить тебя на второй экзамен. А если он потом не пустит меня на поединке? Эссантия сама отбирает участников. И если твоя заявка будет одобрена, то никто не сможет изменить решение души Драгомира. А Митрин кивнул, признавая правоту Гелиадора. Он приказал себе успокоиться и быть рассудительным, а главное — взрослым. Если ради поединков надо сделать вид, что он смирился с волей отца, он готов на это. К тому же, погостить у Эгерина — это так здорово! Было еще кое-что, из-за чего он так обрадовался возможности провести пару дней в Смарагдиусе, точнее, кое-кто, но Аметрин поспешно отогнал от себя эти мысли. План огненного правителя сработал. Когда Гиацинт вернулся домой, его встретили Пирити и Пиропа. Они рассказали, что, не дождавшись Аметрины с экзамена, вернулись домой и почему-то обнаружили брата в покребе. Им стало жаль брата, и они выпустили его, за что просят прощения. Диацинт неожиданно рассмеялся. — И правильно сделали. Молодцы. Я на это и рассчитывал. Не держать же его здесь целую вечность. Кстати, а где он? Наверное, зол на меня? Но ничего. Когда он увидит, кто победит в состязаниях, то поймет, что я прав, и простит меня. Своим упрямством он не оставил мне выбора. Мальчишки, внутренне подготовившиеся к головомойке, на короткий миг засомневались, а правильно ли сделали, что выпустили брата. Может, отец прав? Но авторитет правителей и родных, стоявших на стороне Аметрина, перевесил. — Кстати, а где Аметрин? Надо с ним помириться! — по-прежнему широко улыбаясь, спросил Геоцинд. — Пап, тут такое дело! — начал Пиропа. Он сильно расстроился, подхватил Перити. — И ушел. — Куда ушел? — не понял Геоцинд. Сказал, что поживет пару дней у Эгерина. Раз сам не может сдавать экзамены, то хотя бы поддержит друга. Мальчишки замерли. Это было самое слабое место в плане. Вдруг отец решит поехать за Митрином и насильно вернуть его домой. Но к их облегчению гиацин кивнул. — Ладно, он имеет право злиться. Пусть немного остынет.